Глава 9. Лиза, Ярослав. На следующий день женщинам запрещают носить брюки. Требование дресс-кода скорректировано по решению руководства. Женский гардероб разрешает лишь строгие юбки и платья. Официальная рассылка встречает утром сотрудников при включении техники и присоединении к корпоративной почте. Она же дублируется по внутреннему сетевому чату. Всем недовольным отдел кадров молча указывает в сторону выхода или кабинета подразделения, а решение, куда сделать шаг, остается за каждым индивидуально. Выбор? Присутствует союз или? Значит, выбор. Я снова спала очень мало и нахожусь в дурном состоянии, которое усугубляется тем, что мы засиделись вчера с Майей в баре. В течение часа после встречи с Ярославом меня оформили на должность главного специалиста. Я подписала приказ о назначении и об исполнении обязанности начальника отдела на период его отпуска. Я не страдаю от похмелья. Мы выпили всего по два слабых коктейля, зато болтали на все пять. После, в одиночестве, меня атаковали мысли о том, что существует некий закон баланса. Две потери и два приобретения – хотя их больше, переступившая через меня Алика и поддерживающая Мая, скользкий Ник и проницательная Инга, недовольная мама и понимающая Ангелина, деловой Марк и профессиональное повышение. Я заглушила смех, уткнувшись в подушку. Марк сам приравнял меня к пункту договора, поэтому, как компенсация, пусть идет в параллели с работой. Задушенный смех переходит в приглушенный всхлип. Марк мне больше не пишет. Вроде бы именно этого я и хотела. Но как же просто и быстро он отступил. На работу я являюсь в брюках. Пока многие возмущаются, обсуждают прямое ущемление их прав тихо и между собой. Мне интересно, дадут ли мне доработать сегодня в таком виде или попросят съездить в обед переодеться. На утреннее совещание я прихожу заранее, чтобы успеть вывести на настенный экран запрошенную презентацию. Без стука боком толкаю дверь и резко вскидываю голову, уже зная, что встречу прямой кофейный взгляд. Он только что прижег мое бедро и подъем стопы. Доброе утро. Я замираю на несколько секунд от неожиданности и следую к столу, во главе которого расположился Ярослав. Доброе. Приветствует он в ответ и продолжает делать какие-то пометки в бумажном ежедневнике. Я открываю свою папку через общий обменник и настраиваю все, что мне необходимо. Периодически ловлю тепло на шее, скуле, лопатках. Оно не отвлекает, но ощущается очень четко, непривычно, я чего-то лестно. Он меня разглядывает. Если бы не чувствовала его взгляд так явно, я бы не заметила этого внимания. Он не пялится и не давит. Украдка я несколько раз тоже посматриваю на него. Резкий и немногословный, он мог бы оттолкнуть от себя, но его сдержанность и спокойствие вызывают уважение. «Баланс!» — усмехаюсь. «Я его теперь везде буду видеть?» Начинают прибывать остальные участники. Взгляд Ярослава оставляет меня в покое. Рабочая неделя проходит насыщенно. Я задерживаюсь примерно на час каждый день, чтобы в тишине систематизировать накопленное за день. Стараюсь вникнуть во все процессы, а не просто изображать пишущую бессловесную машинку. Ответственности прибавилось, но мне очень интересно. Майя взяла надо мной негласное вшество, за что я ей благодарна, особенно за ненавязчивость и дельные подсказки по просьбе. «Мой кабинет рассчитан на двух человек». Но из-за до сих пор одной вакантной должности я барствую. Мая чаще заглядывает ко мне сама, приучает, как она говорит, к будущему соседству, хотя тут же советуют не расслабляться и нацелиться на полностью отдельный кабинет. Мне не чужды здоровые амбиции, но идти по головам и наглеть я не буду. Пусть мои достижения заслужат поощрения сами. Ярослав стал наведываться к нам каждый день, В итоге для него переоформляют второй, малый зал переговоров, так как кабинет директора не устраивает по географическому расположению. Директор постоянно ходит с красными пятнами на лице и шее. Мы начинаем переживать за него чисто по-человечески, как бы визиты к начальству не спровоцировали какой-нибудь приступ. Уже уволены два человека, и это только начало. Я могу не видеть Ярослава. Но всегда знаю о его присутствии по жару, подбирающемуся к моей пятой точке, оглаживающему локоть или запястье. Мы работаем на одном этаже. Стоит мне выйти из своего кабинета на кухню или дойти до Майи, отправиться на обед или проконсультироваться с другими коллегами, как я получаю порцию согревающего или обжигающего тепла. Я никак не могу понять странную реакцию своего тела на него». Ко мне неравнодушен наш младший юрист. Программист давно оказывает мне совсем непрофессиональные знаки внимания. Да что там, Марк в свое время пожирал меня глазами. Но ни от кого и никогда моя кожа так не полыхала, как от взгляда Ярослава. Такое внимание удивило и даже было раздражающим 8 марта. Тогда я была счастливой, влюбленной женщиной, излучала радость и позитив и собиралась замуж. А тут чуть ли не тавро на мне выжигали. Сейчас же оно мне непонятно и в какой-то степени приятно. Без спроса, но, слава богу, и без каких-либо намеков или откровенных недвусмысленных предложений. К пятнице мы привыкаем к тому, что власть сместилась. Кроме, вероятно, директора, пятна которого побледнели, но не исчезли. Все сотрудники считывают значение закрытых жалюзи на окнах малого зала. Серьезное совещание, выговор или обсуждение того, что не предназначено для посторонних. Периодически они остаются открытыми или полностью поднятыми. Тогда курсирование по коридорам сильно сокращается, и все берут пример сосредоточенного Ярослава, работающего за своим столом. Положение желюзи я также определяю не глядя по долетающим до меня тепловым посланиям. Со среды, не успев расслабиться после защиты планов, структурные подразделения предоставляют Ярославу отчеты о работе каждого сотрудника. Я заполняю таблицы по мотивации и перечисляю мероприятия, в которые, по собственному мнению, внесла более-менее значимый вклад. Пунктов набирается немного, но умножать их специально на пустом месте я не собираюсь. Уверена, что мое резюме и характеристика от отдела кадров уже направлены на рассмотрение. Перед самой собой не скрываю, что недавнее повышение обнадеживает, и стараюсь не волноваться заранее о результатах этой проверки. В пятницу меня вызывают в кабинет директора. Из-за стойки приемной выглядывает Диана, наш секретарь, и сигналит мне в сторону малого зала. «Лиза, прости, не уточнила сразу. По привычке обозначаю директора, но сегодня всем в ту сторону». Я улыбаюсь Диане и сворачиваю в указанном направлении. Начальник инвестиционного отдела придерживает для меня дверь. Он выглядит довольным. Я принимаю это за хороший знак, благодарю его за галантность и проскальзываю в кабинет. Ярослав бегло смотрит на меня и пролистывает бумаги, лежащие на столе. Впервые его взгляд не транслирует никаких ощущений. Или я не успеваю их зафиксировать. Я чувствую разочарование, но тут же мысленно щипаю себя. «Что за бред?» Присаживаясь в кресло для посетителей, сжимаю блокнот на коленях обеими руками и жду, что скажет Ярослав. Я ни о чем не думаю. Тем неожиданнее становится осознание, что я представляю, какой галстук мог бы подойти ему сегодня. Он их не носит. Во всяком случае, я ни разу не видела его при галстуке» опускаю глаза к блокноту и сжимаю его края сильнее. «Соберись, Лиза!» Не отрываясь от распечаток, Ярослав задает мне несколько вопросов о причинах выбора профессии, моей самой сильной и самой слабой стороне, просит обосновать необходимость или бесполезность происходящих перемен. Я отвечаю. Он складывает листы с информацией обо мне в прозрачный файл и одновременно произносит. Поскольку на данный момент вы единственный представитель своего отдела, подготовьте доклад оценку по вашему начальнику. Он не смотрит на меня, и поэтому я чувствую некий подвох в его поручении. Я не буду этого делать, пытаясь притянуть его взгляд, но он сосредоточен на документах. Прокомментируйте устно? Все так же без визуального контакта. Нет. Я прочищаю горло и говорю более уверенно. Устно прозвучит, как сплетня. Письменно же будет выглядеть кляузой. Я не хочу ни того, ни другого. Такой доклад вам может предоставить директор. Существует анкетирование по оценке климата в коллективе и степени доверия начальству. Он щелкает мышкой и смотрит в экран монитора. «Тогда пусть мне назначит время, и я его пройду». Я нечаянно роняю ручку, наклоняюсь, поднимаю ее, а когда выпрямляюсь, ощущаю согревающий водопад от макушки и вниз по лицу и телу, заставляя себя посмотреть в глаза Ярославу, нечитаемое выражение очень внимательного взгляда. Я направил вам пять резюме по вакансии ведущего специалиста. Комментарии отдела кадров уже получены. Рассмотрите. Жду вашего мнения. Хорошо. Я не спрашиваю, к какому сроку. И так ясно, что не буду затягивать и сделаю как можно оперативнее. Аудиенция закончена. Я поднимаюсь. К основанию шеи и на поясницу словно приложены провожающие меня грелки. Тепло вернулось. Кажется, я прошла какую-то дополнительную проверку.